Глава двадцатая. На следующее утро Зигрун разложила на кухонном столе карту Берлина. Сегодня классный день, пошли в поход. Это и в самом деле был классный день. Они вышли на балкон, синело небо, блестело листва на деревьях, а в осеннем воздухе чувствовалась неотвратимость весны. Не знаю, мы вчера столько ходили, к тому же мне нужно заглянуть в магазин, а в семь начало концерта. Зигрун покачала головой. «Она все рассчитала. На городской электричке до Ванзея, на пароме до Кладова, потом пешком через Закров, берлинские предместья и форст до Ванзея. У тебя плохая карта, но это наверняка не больше двадцати километров. Мы все успеем. И в магазин, и на концерт». «Зигрун, у меня нет желания прошагать сегодня двадцать километров, и завтра тоже». «Я видел у вас на празднике. Ты очень спортивная девочка. Для тебя это не проблема, а для меня серьезное испытание». Каспар был раздражен. Карта лежала на своем месте в стопке бумаг среди информационных листков и брошюр с адресами и телефонами. Судебные коллегии, разные окружные учреждения, таможенные пункты, клиники, врачи, оптовики, мастерские, горячие линии, почтовые тарифы. Ничего секретного или личного, но она лежала отнюдь не на самом видном месте. Зигрун успела освоиться и в гостиной, как вчера в кухне. Он бы, конечно, разрешил ей брать все, что ей понадобится, если бы она спросила, но без спроса. Зигрун не замечала его раздражения, она улыбалась. Очередная ее победа над ним. «В прошлом году я выдержала испытание «Волчий крюк». 150 километров за четыре дня с 15-килограммовым рюкзаком на спине. Вообще-то это норматив для мальчишек, но они часто не сдают его. Девочки обычно в нем не участвуют. Волчий крюк? Да. Кто сдал, получает волчий крюк. Примечание. Волчий крюк – внеалфавитный символ. Используется в Геральдике, присутствует на гербах ряда немецких городов. Применялся в нацистской и применяется в неонацистской националистской символиках. Конец примечания. «Как достойный носить оружие?» «По тому, что эта руна символизирует защиту от врага. Покажешь мне его?» Зигрун бросилась наверх и, вернувшись через минуту в кухню с серебряным значком в руке, гордо положила его на ладонь каспара Заметив удивление, с которым тот рассматривал маленький символ, похожий на вытянутую букву «З», в зеркальном изображении она спросила, «Ты что, не разбираешься в рунах?» «Я тебе сейчас все объясню. С помощью рун с нами, как бы говорят, наши предки». За завтраком она нарисовала на листке бумаги несколько рун. Руну Победы, свою руну, входившую в число символов фсс и потому запрещенную руну, обозначавшую ее возраст, руну Одал, знак Свободы и Черное Солнце, знак Совершенства. Выучить весь рунический алфавит у Зигрун не хватило терпения». Да он ей, в общем-то, пока и ни к чему, но она объясняет мелким из их отряда значение основных рун. «А еще я их приучаю уважать немецкий язык и говорить ручной телефон, а не мобильник, свитер с капюшоном, а не худи, прокат автомобилей, а не каршеринг, всемирная сеть, а не интернет». Каспар вспомнил изречение на стене в кухне в доме у Зигрун. «Душа народа в его языке? Точно. Ты прочитал это у нас дома?» «Душа народа в ручном телефоне и во всемирной сети», — подумал Каспар, но промолчал. «Это изречение заключало в себе некую истину, хотя и не ту, которая Зигрун учила своих мелких, и он не хотел насмехаться над ней, ни над истиной, ни над Зигрун. Он решил относиться к ней всерьез, иначе как он мог достучаться до ее души? — Значит, тебе уже доверяют работу с малышами?» «Обычно я отвечаю за группу мелких», — рассмеялась она, — «мелких девчонок, когда мы в лагере ночуем под открытым небом. Мы сидим вокруг костра, я читаю им что-нибудь вслух, потом мы спим у костра, как в поговорке «ноги в тепле, голова в холоде», просыпаемся утром хорошо отдохнувшие, а через пять дней мы уже одна дружная семья. Еще и потому, что каждый ночью хоть раз стоит на посту и один час отвечает за костер». По утрам во время утренней зарядки я слежу, чтобы все правильно выполняли приседания и отжимались от пола. Я хочу, чтобы они стали сильными и чтобы мы победили во время учений на местности. «И побеждаете?» — она рассмеялась. «А как ты думаешь?» «Думаю, побеждаете. Только вот с пением проблема. Соревнования по пению — это дело везения. Можно заставить ленивых и толстых бегать». А если кому-то медведь на ухо наступил, то тут и дубинка не поможет. Ты любишь петь? Да. Как и ты, на празднике ты пел вместе со всеми, и я видела, что ты тоже любишь петь. В следующий раз я привезу и покажу тебе свой песенник. Ты знаешь, песню «Наша жизнь принадлежит только свободе». Примечание. Песня, написанная в 1935 году Гансом Бауманом для молодежной организации «Гитлерюгенд». Конец примечания. «Это моя любимая песня. А в «Братьях» на Востоке и Западе мне нравятся слова о том, что наша честь — это верность, верность народу и стране. Что в этом плохого?» Она поправила стул, выпрямилась и запела звонким чистым голосом. «Верность стране и народу — это и есть наша честь». Каспару захотелось ей возразить. Попытаться объяснить, что мелодия песни, которую она пела, украдена у другой песни, песни рабочего движения «Братья к солнцу, к свободе». Примечание. Песня «Братья на востоке и западе» появилась в результате многократных переделок старинной прусской студенческой песни «Медленно движется время». В 1898 году ее несколько измененную мелодию использовал Леонид Радин в своем «Марше смело товарищи в ногу», В 1917 году Герман Шерхен создал на ее основе немецкий коммунистический гимн «Братья к солнцу, к свободе», а в 1920-х годах штурмовики НСДАП написали на ту же мелодию свой текст и назвали песню «Братья в рудниках и шахтах». Конец примечания. Что рабочее движение глубоко враждебно национал-поселенцам и факт кражи мелодии – это, по сути, кощунство по отношению к нему что слова «Моя честь — это верность» были девизом СС, что верность только тогда имеет отношение к чести, когда она служит праведным целям, что народ и страна не всегда преследуют эти праведные цели, и поэтому такую верность иногда следует отменить. Но Зигрун говорила и пела так искренне, что он понял бессмысленность, во всяком случае несвоевременность любых попыток переубедить ее. Сейчас он не сможет до нее достучаться». «Мальчишкой я был членом евангелической молодежной организации, носил форменную куртку, спал в лагере у костра и пел песню про диких гусей. Мне кажется, за свою честь каждый должен отвечать сам. и Если кто-то совершает бесчестный поступок, этот поступок не станет честным только потому, что он совершает его из верности кому бы то ни было». Он посмотрел на часы. «Однако нам пора собираться». «Мы пойдем ко мне в магазин, но сначала я покажу тебе, что нас ждет сегодня вечером». Каспар дал Зигрун послушать первую часть и начало второго сульминорного клаверного концерта Баха, первый этюд Гласса и начало четвертой симфонии Брамса. «Когда я слушаю Баха, у меня такое чувство, что музыка заключает в себе все — легкое и тяжелое, прекрасное и печальное, и примеряет все это друг с другом». Глаз наводит меня на мысли о реке жизни, которая несется куда-то через стремнины и водопады, спешит, спешит. А Брамс для меня — это и страсть, и ее укращение. Я не хочу сказать, что ты на концерте должна обязательно испытывать то же, что и я. Каждый слышит что-то свое, но когда слушаешь музыку, полезно иногда прислушаться и к себе самому, и к тому действию, которое она производит на тебя». «Каспар смутился. Не слишком ли многого он от нее хочет? Может, она еще не доросла до подобных разговоров? Ты меня понимаешь?» «Да», — ответила она, глядя на него серьезным взглядом, словно и в самом деле понимала его. «Хорошо. Ну ладно, пошли».